А представьте себе ситуацию, когда у нас нет формулы, но есть график. Ну, например, нарисуйте на миллиметровке профиль своей любимой девушки. Вы замучаетесь искать функцию, точнее, целый набор функций, который описывает этот профиль. А профиль вот он. Так вот. Процесс обучения нейросети Например, воспитание человека является своего рода построением готового графика. Ребёнку формируют поведенческие стереотипы, учат, как поступать в разных ситуациях, дают готовый график. Сталкиваясь с необычным и экстраполируя этот поведенческий график в разные стороны, ребёнок понимает, как поступать в незнакомых на схожих ситуациях. Вашему головному нейрокомпьютеру родители сообщают готовые результаты. Какое y1 при x1. Вы ставите в уме точку. Вам дают вторую пару чисел x2, y2. Вы ставите вторую точку. Если у вас много-много точек, вы размещаете их в системе координат Соединяете ближайшие, и таким образом у вас оформляется замечательная кривая поведения. Теперь вы можете по любому x выявить y, не зная никаких формул, просто бросив взгляд на рисунок. Интуиция, между прочим, работает так же. Нейросеть у нас в голове обобщает опыт, массив знаний строит график И по нему выдаёт готовый результат. Выдаёт, порой даже минуя сознание. Ответ всплывает, будто бы ниоткуда, а на самом деле из подкорковых глубин. А об интуиции мы ещё поговорим чуть ниже. А пока нужно разобраться, чем нейросети прогрессивнее тюринговых фон Неймановских машин для работы с машиной Тьюринга. Всякую задачу нужно формализовать. Силуэт любимый превратить в набор функций. Прямой нос будет описан линейной функцией, а округлый лоб гиперболой и так далее. При этом, если с Винчестером фон Неймановской машины случится какая-нибудь неприятность, и хотя бы одна из формул будет повреждена, неверным окажется и конечный результат. В фон Неймановской машине ошибка фатальна. А вот для графика потеря части данных не играет решающей роли. Если вы нарисовали профиль любимой карандашом, и потом какой-то подлец стёр резинкой у неё нос или часть лба, вы всегда можете восстановить утраченное, продолжив оставшиеся линии. Так работает природная нейросеть мозг. По тому же пути идут и учёные. Сейчас они обучают нейросети не только искать закономерности в массивах данных, но и формируют в них ассоциативную память. В нейрокомпьютере каждому слову отводится своё персональное место. Если слова относятся к одной теме, они близко расположены друг к другу. И компьютер при задании ему какого-нибудь слова ассоциативно вспоминает слова ближайшие по смыслу к данному и таким образом генерирует ассоциации. Это ещё один шаг на пути к нормальному мышлению. Человеческий мозг пример хорошей ассоциативной нейросети. В истории было немало случаев, когда какая-нибудь задача решалась человеком во сне, то есть нейросеть сама, без участия сознания, выявляла закономерность. Ярчайший пример Менделеев. Когда он писал учебник "Основы химии", у него имелась большая база данных. Все известные на тот момент химические элементы, их свойства, валентность и атомная масса. Менделеев уснул, и ему было видение периодическая таблица. Антропологи утверждают, что во время сна мозг потребляет на 10% больше энергии, чем когда мы бодрствуем. Мощность мозга около 25 Вт, частота 100 Гц. Связано это с тем, что нейросеть в нашей голове в фазе парадоксального сна выполняет очень важную работу, обрабатывает накопленную днём информацию. Между прочим, для нынешних нейрокомпьютеров открытие периодической системы, при том объёме информации, который был накоплен к 1869 году, простейшая задача. Любой нейросетевой симулятор из ныне существующих открыл бы сей закон за считанные секунды. Согласитесь, это уже способность мыслить. А когда она перерастет в полноценный разум? Вопрос времени. Бельгийский ученый Хьюго де Гарри полагает, что через 50-100 лет искусственный интеллект сможет производить мыслительные операции в 10 миллиардов раз быстрее человека. В таком мозге каждый атом будет являться нейроном. А главное, размеры черепной коробки не мешают искусственному мозгу наращивать объёмы памяти и вычислительные способности. Можно сделать нейрокомпьютер, превосходящий по всем техническим характеристикам человеческий мозг, хоть с дом Сейчас во всём мире идут работы над квантовыми компьютерами. Нобелевский лауреат Фейнман в 1986 году опубликовал статью о перспективах таких компьютеров. И с тех пор учёные начали гонку в этом направлении. Что такое квантовый компьютер? В нём элементарным вычислительным устройством процессора является не радиолампа, не транзистор, а один единственный атом, например, атом фосфора 31. По законам квантовой механики атом меняет своё энергетическое состояние скачком, и происходит это со скоростью света. штука как раз для компьютера. Невозбуждённое состояние 0, возбуждённое 1. И здесь открываются потрясающие возможности не только и не столько для дальнейшей миниатюризации компьютеров, сколько для фантастического повышения их быстродействия. Например, в 1994 году американский исследователь Питер Шон подсчитал, что квантовый компьютер вычислит факториал тысяч значного числа всего за несколько часов в то время как несколько сотен обычных компьютеров потратили бы на эту задачу 10 в 25 степени лет для справки возраст вселенной 10 в 10 степени лет рано или поздно количество перейдёт в качество И вычислительная система приобретёт свойства, присмотревшись к которым мы, оставаясь честными, не сможем не назвать их разумом. Химические точные чувства. Ну и что, воскликнут шестидесятники и сценаристы голливудских антиутопий. Зато машина не может чувствовать обладать интуицией и вообще? Что касается вообще, это вопрос к сказочникам и теологам. А вот по поводу эмоций и интуиции нужно разобраться, конечно. Что такое эмоции, положительные и отрицательные? Любовь, ненависть, страх, ярость, радость, печаль и так далее. Для чего они возникли, в результате эволюции очень просто эмоции это кнут и пряник для организма обратная связь, как говорят кибернетики. стимулы, как говорят психологи и биологи. единственные наши стимулы в этой жизни, других нет. человек как свободная самостоятельно принимающая решения система перемещается по жизни, а эмоции направляют его движение, как стенки коридорчика направляют таракана на тараканьих бегах.